Глава 3. Феномен НЛО или попытка взглянуть на летающие тарелки под разными углами зрения Начнем мы эту главу с упоминания разного рода пустяков, на каждый из которых, возможно, и не стоило бы обращать внимание, если бы они не выстраивались в довольно длинные цепи, приводящие к разного рода размышлениям. Итак, факты. В начале марта 1986 года в городке Фредериксбург, штат Вирджиния, США, все движение по пересекающей город-автостраде было блокировано почти на 2 часа. Причиной тому послужил старый автомобиль некоего п труслоу оставившего у обочины свою машину с работающим двигателем. Пока автолюбитель делал покупки, его авто неожиданно вдруг дало задний ход – и стала выписывать круги поперек магистрали на скорости около 50 км в час. Вызванные на место происшествия полицейские не могли приблизиться к автомобилю до тех пор, пока в его баке не кончилось горючее. Полиция объяснила это происшествие небрежностью хозяина, оставившего автомобиль с включенной скоростью. Когда в телепрограмме «Сегодня в мире» от 24-12-86 года Был показан пустой автомобиль, ездивший задним ходом по улице до тех пор, пока полицейский не остановил его, прострелив колеса. Телекомментатор объяснил происшествие злой шуткой местных хулиганов. Примерно то же объяснение было дано и сюжету, показанному в программе «Время» от 25.08.88 года. Автомобиль без водителя ездил опять-таки задним ходом, пока полицейские не поставили на его пути патрульную машину. «Но скажите на милость, какие хулиганы могли участвовать в таком происшествии?» «Выведены из строя неизвестными лицами около ста танков и бронетранспортеров на военной базе США в районе люксембургского города сан сообщал еженедельник «За рубежом» в номере 2 за 87-й год, ссылаясь на газету «Ceitung Fum Letzeburger Folleck». «Причем поврежденными оказались наиболее сложные узлы боевых машин» в частности оптические системы наведения. Специалисты высказывали свое удивление по поводу того, как злоумышленникам удалось совершить свою акцию. Территория базы, обнесенная забором из колючей проволоки, высотой в два человеческих роста, круглосуточно охраняется пешими и моторизированными патрулями. Уж не одно ли это из проявлений полтергейста, комплекса явлений, при которых, как кажется, самопроизвольно происходят Например, самовозгорание, перемещение и полеты предметов и так т.д. Последнее время такие странные происшествия стали проявляться как будто значительно чаще, чем в прошлом. Хотя вообще-то об их существовании известно уже довольно давно. Сошлемся хотя бы на некоторые примеры, приведенные в книге Джона Митчелла и Роберта Рикардо «Странное явление». В течение всего мая 1876 года Существа, которых английская пресса назвала невидимыми демонами, наводняли город Нанкин в Китае. Китайцы, носившие косы, ходили по улице, прикрывая голову руками, ибо в течение этого месяца и доброй части всего лета невидимые существа буйствовали, отрезая у людей волосы. Затем ужас распространился на Шанхай и другие города. В течение почти полугода, в 1922 году, Начиная с Рождества и кончая летом, жертвами нападения стали жители Лондона. Сообщалось, что женщин среди дня хватали невидимые руки и буквально на глазах у свидетелей обрезали им волосы. Время от времени подобные случаи происходили в США, Канаде, Англии, Шотландии, Германии, скандинавских странах, причем в некоторых случаях выстриженные волосы тотчас исчезали. А вот вам свидетельство и более серьезных происшествий. В декабре 1921 года газета New York Times сообщила об инциденте на борту немецкого парохода Брехзея, который за день до этого вошел в порт Хорсенс в Дании. Накануне ночью капитан, совершая свой традиционный обход судна, увидел на палубе человека, сражавшегося с тем, что газеты потом назвали неизвестным и невидимым существом. На глазах у капитана, на лбу боровшегося человека, вдруг появилась рана длиной в 4 дюйма, похожая на ранение от удара ножом. После этого пострадавший упал на палубу без сознания. В капитанской каюте при врачебном осмотре перед потрясенными свидетелями открылись другие раны, причем одежда над ними оставалась неповрежденной. 23 сентября 1957 года в городе Атланте, штат Джорджии, США, Согласно записям в полицейском протоколе, неизвестное существо или существа весьма буйно проявляли свое неодобрение концерту 14-летнего пианиста Дж. Рида, обрушив крышку клавиатуры на его пальцы. При этом было разбито четыре пальца на руках мальчика, кроме того, невидимые руки били парня по лицу, выбив ему 3 зуба. В результате избиения подросток потерял сознание и пришел в себя уже в больнице. И сам мальчик, и окружающие его люди во время концерта, находившиеся в той же комнате и состоявшие из членов семьи и друзей, не видели никого рядом с пианистом. Существует множество историй, которые можно обнаружить, если как следует покопаться в старых изданиях. Так, скажем, москвичи, да и не только они, знают небольшую церковь у метро на площади Ногина, Этот район назывался раньше Кулишками. Именно здесь, в богадельне, где жили в то время старухи и сироты в 1666 году, объявился дьявол. Он говорил человеческим голосом, швырялся камнями, время от времени промышлял кражами по мелочам. Некоторые предметы исчезали бесследно. Выжить дьявола мог преподобный Илларион. По личной просьбе царя, тот прожил в богадельне пять седмиц недель, беспрестанно произнося молитвы. И дьявол исчез. Осталось от него лишь воспоминание, дошедшее до нас в виде выражения «у черта на куличках», то есть на кулишках. Подобные явления происходили и позже. Например, в городе курмыше летом 1813 года слышались голоса, летали предметы, лапти, посуда, опять-таки камни. В происходящем обвинили было крепостную девушку, якобы имевшую связь нечистой силой. Обвинение по тем временам весьма серьезное. Вызвали полицию, но вид мундиров духа не устрашил, он продолжал шкодить. Что касается девушки, то она в ту пору лежала больная, и происшествие в конце концов кончилось само по себе. Дух пропал и больше не появлялся. А вот вам еще один, уже вполне современный случай – Газета «Курская правда» от 16.06.81 года сообщала, что в одном доме вдруг время от времени стал звучать голос. Откуда – непонятно. Когда вызвали милицию, голос не только не смолк но и стал обличать происшедшего участкового в разных грехах, причем большей частью действительных, хотя окружающим и неизвестных. Поначалу во всем этом происшествии обвинили соседку, где-то спрятавшую магнитофон, но аппарат при самых тщательных поисках так и не удалось обнаружить. И откуда соседки знать о грехах участкового? Впрочем, многие все-таки считают, что эти случаи, скорее всего, хитрая мистификация. Однако, не все можно объяснить столь простым способом. Скажем, при проверке московской квартиры, в которой живет девочка Наташа, самописец несколько раз регистрировал скачкообразное изменение температуры воздуха, причем в сторону ее повышения. Приглашенные экстрасенсы в таких случаях ощущают какие-то энергетические столбы, Откуда все это? Возьмем на себя смелость утверждать, что описанные и другие подобные происшествия могут быть составной частью более обширного класса явлений, получивших общее название «Неопознанные летающие объекты» или НЛО. Это сокращение впервые появилось на страницах печати в 1947 году. Однако сами явления, впоследствии попавшие в этот разряд, люди видели и намного раньше. В разные времена и у разных народов их именовали колесницами богов, огненными щитами, небесными кораблями и даже секретным оружием немцев. В некоторых древних описаниях, например, индийском эпосе Махабхарата, можно прочесть даже о некоторых технических деталях. Летающие машины имели форму сферы и передвигались по воздуху с помощью ртути, которая создавала сильный ветер и толкала машину. Люди, сидящие в машине, могли преодолевать огромное расстояние за очень короткое время. С течением времени сведения о странных летательных аппаратах, возникающих неизвестно откуда, и исчезавших неизвестно куда, появлялись все чаще. Возможно, это связано с развитием воздухоплавания и авиации, а значит наблюдатели стали внимательнее следить за атмосферой. Особенно это относится к военному времени. Так, скажем в кратком меморандуме президенту Рузвельту о 26 февраля 1942 года, начальник штаба генерал Дж. Маршал сообщал о воздушной тревоге над Лос-Анджелесом, во время которой подразделение 37 батареи ПВО произвели в общей сложности 1430 орудийных выстрелов по 15 неопознанным целям, летевшим над городом на высотах от 3 до 6 тысяч метров. В журнале «Ньюс Уик» От 5 января 1945 года был опубликован репортаж о ходе боевых операций в Европе. В нем рассказывалось и о том, как лейтенант ввс США Мейерс, участвуя в одном из ночных полетов над Германией, увидел два огненных шара на концах крыльев своего самолета. Мейерс, уверенный, что имеет дело с новым секретным оружием нацистов, каждое мгновение ждал взрыва. Однако шары, пролетев несколько километров бок о бок с истребителем, исчезли так же неожиданно, как и появились. Особенно внимание к неопознанным летающим объектам обострились в годы так называемой Холодной войны. Причем, скажем, на Западе, в зависимости от конкретной ситуации, в данный момент точка зрения на НЛО могла полярно меняться. Сначала говорилось об НЛО как о секретном оружии русских, а некоторое время спустя та же информация могла переворачиваться на 180 градусов. Так, в 1950 году сначала прозвучало по радио, а потом было опубликовано в журнале Reader's Digest сообщение политического комментатора Тейлора, в котором он утверждал, летающие тарелки – часть серьезного научного эксперимента, успешно проводимого в США. Далее Тейлор намекал, что Пентагон располагает теперь оружием, могущим раз и навсегда решить судьбы мира. «Я не знаю, для чего используются летающие тарелки, сегодня это важная государственная тайна», заявлял Тейлор, однако когда наши вооруженные силы найдут нужным открыть этот секрет, все будут потрясены. Действительно, после Второй мировой войны в США начались работы по изучению НЛО. В 1947 году по приказу главнокомандующего ВВС были развернуты работы по проекту «Знак». Отвечал за них Центр авиационно-технической разведки, а конкретно майор Руппельд. Однако речь в данном случае не о создании летающих тарелок, а о наблюдении за теми неопознанными летающими объектами, сообщения о которых то и дело поступали из войск. Уже в феврале 1953 года представитель ПВО заявил «Мы имеем огромную массу сообщений о летающих тарелках». Мы воспринимаем все это очень серьезно, так как потеряли уже много людей и самолетов, пытавшихся атаковать НЛО. Были созданы организации по изучению НЛО, также при ВВС, Франции, Италии и некоторых других стран. Наконец, вся эта возня вокруг объектов непонятного происхождения окончательно надоела военным, и примерно с начала 60-х годов эта проблема находится большей частью в поле зрения общественных организаций. Во главе их стали отставные военные, набившие, что называется, руку на этом деле во время службы. Так скажем, майор Кихоу возглавил организацию НИКАП в Вашингтоне, а его коллега-майор в отставке Петерсен организацию ИГАП, базирующуюся в Мельхольме, Дания. Затем круг лиц и стран был значительно расширен, и подобные общественные организации появились в Канаде, Финляндии, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Болгарии, Югославии, Перу и так далее и тому подобное. Были проведены первые международные совещания, к числу которых можно, к примеру, отнести Конгрессы в Майнце 67-го, Линкольн-Вуде 76-го, в Чикаго 77-го. События, пожалуй, достигли своего апогея в 1978 году, когда на 33-й Генеральной Ассамблее ООН в ее первом политическом комитете рассматривался вопрос об организации международного изучения НЛО. Документальной основой для этого явился меморандум УКУФОН, в котором содержались обширные сведения, демонстрирующие прежде всего военно-технические и военно-политические аспекты проблемы. Однако, поскольку ни в документах, ни в выступлениях экспертов не содержалось конкретных идей и предложений по поводу того, что же делать дальше с накопленной информацией, интерес к проблеме постепенно стал падать. Изучение феномена НЛО было продолжено лишь отдельными группами энтузиастов. Одна из таких групп зародилась в 1958 году в нашей стране. Энтузиасты объединились вокруг основоположника советской уфологии. Такое название получила эта область знания доцента Майи Ф. Зигеля. Успехи СССР в освоении космоса способствовали расширению научных контактов группы, притоку новых исследователей, появлению смелых идей. Например, была выдвинута гипотеза о космонавтах древности. Получили новый толчок исследования тунгусского феномена. В мае 1967 -го Зигель и генерал-майор Столяров организовали секцию по изучению НЛО при Доме авиации и космонавтики, которая проработала почти год. Новому подъему исследований способствовало развитие концепции о поиске внеземных цивилизаций. В 1971 году был проведен бюроканский симпозиум по этой проблеме в работе которого приняли участие и американские ученые в 74 в программу а нссср был записан пункт о поиске инопланетных зондов в околоземном космическом пространстве в середине 70-х годов работу по сбору сведений о наблюдениях аномальных явлений начал институт земного магнетизма под руководством члена корреспондента а ссср мигулина С 1983 по 1985 года эффективно работала секция по изучению аномальных явлений при редакции журнала «Техника молодежи». Параллельно в рамках всесоюзного научно-технического общества по охране окружающей среды была создана комиссия по изучению аномальных явлений под руководством члена корреспондента ссср Троицкого. За несколько лет исследователи аномальных явлений провели ряд совещаний, в том числе в Киеве, Таллине, Москве, Горьком, Петрозаводске. В апреле 1988-го под председательством академика Зуева в Томске прошла конференция «Непериодические быстро протекающие явления в окружающей среде», которая собрала более 300 ученых и специалистов из крупных научных центров страны. Конференция рекомендовала Сибирскому отделению АН ссср разработать комплексную научную программу всестороннего изучения проблемы. Ну так что же в результате мы имеем на сегодня? Ведь хотя гипотез о происхождении НЛО выдвигалась немало, происхождение этого феномена до сих пор не получило удовлетворительного объяснения. Так быть может ими не стоит заниматься в дальнейшем? Нет, стоит. Нельзя отрицать его фактическое влияние на вполне конкретные и важные вопросы. Думается, следующая выборка из огромного числа сообщений об НЛО наглядно иллюстрирует это обстоятельство. 16 июня 1948 года летчик-испытатель Апраксин поднял воздух в свою машину. Спустя полчаса на высоте 10500 метров он заметил объект в форме огурца, шедший со снижением поперечным курсом. От него исходили назад снапы световых лучей. С земли сообщили, что объект также виден на экранах радаров. Апроксин направил самолет навстречу объекту. Когда расстояние между ними сократилось до 10 километров, лучи от объекта раскрылись веером и прошили самолет, на миг ослепив пилота. Вышла из строя вся электрическая часть управления самолетом и двигателем. Планируя, Апроксин все же сумел посадить самолет и подробно доложил о происшествии. Эта история имела неожиданное продолжение. 6 мая 1949 года Апроксин поднялся на новом самолете для испытательного полета. Набрав высоту более 10 тысяч метров, пилот неожиданно заметил объект, похожий на уже виденный им в прошлом году. Апроксин направил самолет на сближение с ним, и снова на расстоянии около 10 километров на самолет обрушился сноб лучей. Наступило ослепление, опять-таки вышла из строя вся электрическая часть самолета. Вдобавок было разрушено остекление фонаря, герметичность кабины нарушилась. С большим трудом Апроксину удалось таки посадить самолет. Два самолета starfire из 27-й эскадрильи, вооруженные ракетами, были посланы 2 июля 1956 года на перехват НЛО в окрестностях Аттики, США. Летающая тарелка ответила на сближение импульсами лучевого оружия по ближнему перехватчику. Самолет загорелся, пилот и оператор радара выбросились с парашютами. Выступая, на 35-м заседании специального политического комитета... 33-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходила 27 ноября 1978 года и было посвящено вопросу о создании агентства ООН по координации исследований НЛО и связанных с ними явлений, полковник Коин описал случай, произошедший 18 октября 1973 года с грузовым вертолетом армии США, командиром которого он был. Вертолет с четырьмя членами экипажа на борту вылетел из Колумбуса в Кливленд, штат Огайо, в 22.30 по местному времени в условиях хорошей видимости. Во время полета был замечен, как сказал Коин, летательный аппарат с красными бортовыми огнями, который приближался к вертолету на большой скорости. Экипаж немедленно связался по радио с диспетчерским пунктом подхода в Мэнсфилде и запросил, находится ли в данном районе какой-либо высокоскоростной самолет. После подтверждения приема дальнейшего ответа не последовало, хотя оборудование радиосвязи, по-видимому, продолжало функционировать. Тем временем аппарат приблизился вплотную и занял положение над продолжавшим свой полет вертолетом. В длину он насчитывал 50-60 футов и был сделан из серого металла. На своей части аппарата, имевшего симметричную форму, постоянно горел яркий красный огонь. Из-под нижней части появился зеленый луч – который затем изменил угол на 90 градусов и непосредственно осветил кабину с вертолета. Коин заметил, что стрелка магнитного компаса на приборной доске вертолета больше не держала четкого курса, а медленно вращалась. Попытки установить связь с Землей, используя аварийную частоту, ни к чему не привели. Вертолет, выше которого по-прежнему располагался этот объект, начал самопроизвольный подъем со скоростью 1000 футов в минуту. Несмотря на то, что усилия экипажа были направлены напротив, на снижение со скоростью 2000 футов в минуту. На высоте 3500 футов объект самостоятельно изменил тягу вертолетного двигателя, затем медленно отвалил от вертолета в западном направлении, убрав зеленый свет и вертолет начал снижаться. Перед отлетом на мгновение оказался строго над вертолетом и в этот момент члены экипажа увидели яркий белый свет. Взяв курс на запад, объект затем изменил его на северо-западный и, значительно увеличив скорость, вскоре исчез. В этот момент восстановилась связь с Землей. Виденный объект, сказал в заключении своего рассказа Коэн, не был оснащен сколько-нибудь заметными крыльями шасси, а также вертикальным или горизонтальным оперением. Тем не менее, он продемонстрировал способность изменять и сохранять высоту, курс и скорость. А вот вам примеры из несколько другой области. 25 августа 1966 года офицер из состава команды обслуживающей ракеты «Минитмен» в штате Северная декота обнаружил, что его радио перестало работать. Офицер в этот момент находился на своем боевом посту в бетонной шахте на глубине 18 метров. Люди из персонала, обслуживающего пусковую шахту, которые в данный момент находились на поверхности, Доложили, что видят НЛО, который то опускается вниз, то снова поднимается. Радар захватил объект на высоте 30 километров. Затем НЛО пошел на посадку. Когда посланная на место предполагаемой посадки команда была в 16 километрах от пусковой шахты, помехи снова прервали радиосвязь. Как доложил впоследствии старшей команды, никакого объекта или следов его посадки им обнаружить не удалось. Здесь можно бы было привести еще добрый десяток свидетельств подобного рода, одно из которых имело место почти подряд в течение трех дней 27, 28 и 31 октября 1975 года в районе военных баз, расположенных в штате Мэн, США. Однако в целях экономии места давайте рассмотрим случаи, имевшие место при несколько других обстоятельствах. Встреча с НЛО дважды выпадала на долю экипажа исследовательского судна Японского управления рыболовства «Кайе Мару», сообщал в своем сентябрьском номере 1988 года солидный научный журнал «Сайенс». Согласно описанию, в первый раз встреча произошла 18 декабря 1984 года в юго-западной части Атлантического океана, неподалеку от Фолклендских островов. Второй раз 21 декабря 1986 в центральной части Тихого океана. В обоих случаях сначала на радаре появлялся огромный овальный объект, находившийся судя по дальнометру на расстоянии 5 км от судна и двигавшийся с чрезвычайно большой скоростью. Подойдя к кораблю на расстоянии 2,5 км НЛО дважды облетел его, затем удалился. Через считанные секунды, однако, объект вернулся и с грохотом прошел над самыми мачтами. Во всяком случае, такое мнение сложилось у экипажа, поскольку невооруженным глазом объект виден не был. На экране же радара его отметка была крупнее изображения любого самолета. Есть в перечне свидетельств и такие, когда очевидцами странных происшествий становились сотни, а то и тысячи людей. Так, летом 1983 года жители перуанского города Чимботэ, что на севере страны, видели, как странный объект овальной формы в течение четырех минут облетал улицы и площади этого города. По сообщению газеты «Кроника», от летящего зигзагообразно объекта исходил яркий свет, напоминающий лучи мощных прожекторов. «Стало светло, как днем, при солнечном освещении», – писал корреспондент газеты. Несмотря на то, что в городе в результате затяжных проливных дождей вышла из строя система электроснабжения, затем на большой скорости загадочный объект удалился в сторону Тихого океана. Бывает и так, что корреспонденты своими глазами видят подобные аномальные явления. Вот что, к примеру, писал собственный корреспондент «Известий» в Мапуту, номер от 27.02.88 года. После того, как я передал в известие сообщение о загадочном объекте, который видел в небе с борта самолета, вылетевшего из Бейры, пришла издающаяся в этом городе газета Diario di Mozambique. Там опубликованы три фотографии НЛО и рассказ о том, как его наблюдали многие жители города. Наблюдение на метеорологической станции велось бинокль, но и невооруженным глазом был виден ярко светящийся объект, неподвижно зависший над Бейрой. По данным местной станции, это был не искусственный спутник и не зонд. Продолговатое тело имело два уса и два ярких глаза. Как сообщил командир пассажирского самолета Boeing 737 национальной авиакомпании LAM, он видел из пилотской кабины светящийся НЛО, И включил самолетные фары как бы привлекая его внимание в этот момент оба глаза загадочного объекта потухли и он стал отваливать в сторону быстро скрывшись в южном направлении итак по всей вероятности неопознанные летающие объекты реальность наших дней с которой обязательно надо считаться и конечно же специалисты разными способами в пределах своей компетенции стараются объяснить те или иные наблюдавшиеся феномены если вы и Посмотрите литературу, то увидите что многие феномены объясняются попросту ошибками наблюдения, когда за НЛО принимаются предметы обрывки бумаги толя, даже шляпы, занесенные прорывами ветра на небывалую высоту небесные тела, меркурий, венеру и так далее, следы некоторых технических экспериментов, пролеты экспериментальных летательных аппаратов, запуски ракет и так далее. Так, скажем, случай над островом Хонсю, некоторые специалисты приписывают гигантскому метеориту, который прошел своей космической дорогой, попутно устроив иллюминацию для впечатлительных земля. Что же касается, например, случая с кайя то, как отмечают ученые, судовые радары, бывают фиксируют искаженное высотой изображение самолета, принимающее самые неожиданные формы в самом неожиданном месте – Случается, что судовой радар ловит сигналы другого радара, которые причудливыми пятнами ложатся на экран. Однако в данном случае, учитывая скорость и траекторию движения, а также двойную повторяемость феномена, эти объяснения маловероятны. По мнению военных обозревателей, с теоретической точки зрения, подобный факт может быть вызван испытаниями электронного оружия, которое способно дезинформировать радары противника, выводя на них самые фантастические изображения. Последняя версия, кстати, вызывает повышенное внимание в связи с вот какими соображениями. Как всем хорошо известно, в настоящее время продолжаются разработки системы противоракетной обороны с элементами космического базирования, известной под названием «Стратегическая оборонная инициатива». Одной из прикладных задач этого проекта, Многопланового многоцелевого проекта, включающего и интеллектуальную гонку, является контроль пространства и уничтожение приземных, воздушных и космических целей вероятного противника. Вся система может быть эффективна только в том случае, если ею управляют сверхбыстродействующие электронные устройства. Другими словами, на этапах разработки и развертывания СОИ в память бортовых и наземных устройств, Должны вводиться данные для обнаружения потенциальных целей, слежения за ними, нацеливания и произведения действия, а также для регистрации их поражения. Важнейшее место занимает идентификация целей. Для нее в системах электронной памяти должна находиться информация о том, какие сигнальные характеристики объекта наблюдения позволяют считать его собственно целью поражения не Неучет информации о характеристиках и воздействиях НЛО однозначно увеличивает опасность неправильной их идентификации. Тогда, например, массовый пролет НЛО по траекториям, близким к траекториям боевых блоков ракет, может быть расценен компьютерными системами как факт нападения, и такие прецеденты мировая история уже знает. Так, осенью 1960 года все бомбардировщики в авиабазе «Тревис» в Северной Калифорнии, были приведены в состоянии боевой готовности для атаки на СССР после того, как радарные системы обнаружили летящие через полюс в сторону США многочисленные цели. Неожиданно цели с экранов пропали, и облегченно вздохнувшие специалисты впоследствии объяснили этот эффект радарным отражением от Луны. Другой вариант объяснения – радары засекли огромную стаю гусей. Еще один пример – В конце августа 1987 года в уезде Шэньси в провинции Чжэцзян наблюдали, как по небу в направлении с северо-запада на юго-восток пролетел предмет, напоминающий волчок. Там, где он проследовал, на небе выступила светлая полоса, а на земле последовал неожиданный перебой в электроснабжении. Некоторые очевидцы утверждают, что в этот момент у них остановились часы. Представитель Шанхайской обсерватории дал такое объяснение. Возможно, это был искусственный летающий аппарат, например, остатки ракеты-носителя. Но не исключено, что это могло быть и атмосферное явление. Чтобы сделать точный вывод, нужны дополнительные сведения. В условиях боевого дежурства СОИ такие объяснения слушать будет уже некому. Результатом подобных событий могут стать почти мгновенные команды, выданные на уничтожение целей, скажем, с помощью рентгеновского лазера, что уже само по себе означает взрыв мощного ядерного заряда и начало встречного ракетного удара. Именно поэтому в США и ряде других стран проблема НЛО в настоящее время рассматривается достаточно серьезно. Например, при выработке договора ОСВ-1 американцы предлагали включить в него пункт об обмене наблюдательными данными по НЛО. На встрече в Женеве тогдашний президент США Рейган, очевидно находившийся в плену гипотезы о внеземном происхождении НЛО, предложил Михаилу Сергеевичу Горбачеву рассматривать СОИ как способ борьбы с инопланетным вторжением. Во Франции, которая, кстати, является членом НАТО, Хотя и не входит в военную организацию этого союза, на протяжении ряда лет идет разработка базы знаний по НЛО под названием ОВНИБЭЙС. Главный ее создатель, астроном и уфолог Ж. Валле считает, что главная цель программы – автоматизация экспертизы сообщений об НЛО. Он полагает, что ОВНИБЭЙС, учитывая массу сведений самого разного характера, уже в настоящее время может отсеять 50-75% ошибочных выводов. Этого, конечно, мало, поскольку использование такой базы в СОИ равносильно тому, что лазерно-ракетный кошмар может начаться из-за НЛО с вероятностью больше 25%. Это чрезвычайно много, учитывая тот факт, что переиграть всё сначала у человечества возможности уже не будет. Не случайно основоположник советской уфологии F.U. Зигель ещё в 1968 году заметил – Предмет и цели исследований НЛО столь серьезны, что оправдывают любые усилия. И само собой разумеется, что международное сотрудничество здесь жизненно необходимо. Как известно, наиболее популярной, по крайней мере до недавнего времени, являлась версия о внеземном происхождении тех НЛО, появление которых не удавалось объяснить чисто земными причинами. И надо сказать, тому были довольно веские основания. Так скажем, в разгар активности наблюдений НЛО в Европе, польский журнал «Пшекруй» в своем майском номере за 1978 год опубликовал следующее сообщение. В июне 1948 года в пустыне Мохаве, штат Калифорния, США, случилась таинственная катастрофа. Американские ВВС тотчас же блокировали местность и конфисковали фотопленки у свидетелей. Профессор университета р Kadr, который находился вблизи места катастрофы, заявил. Это, несомненно, было НЛО. Кадр разговаривал со свидетелями, а также с генералом из штаба войсковой части, занимавшейся этим происшествием. Профессор рассказал. На борту космического корабля обнаружено 16 мертвых существ ростом от 90 до 120 см. Наиболее вероятной причиной их гибели явилось падение давления воздуха, происшедшее из-за повреждения одного из люков. Кровь этих существ имела тот же состав, что и кровь человека. Во время вскрытия врачи сделали вывод, что мозги пилотов должны были иметь возраст от 400 до 500 лет. Они определили, что эти старые мозги были помещены в тела, возраст которых не превышал 30 лет. Останки пилотов были перевезены в Дайтон и заморожены. Поврежденный корабль был помещен в специальное здание. По имеющимся сведениям, оно располагалось на базе ВВС Райт-Паттерсон, штат Огайо, и именовалось Корпус 18А. Позже ВВС переправили его содержимое в специально построенный Пак Гаусс в резиденции ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, а также на базу ВВС МакДиля, штат Флорида. Предполагаю, что эта история легла в основу американского художественного фильма «Ангар-18». А в феврале 1989 года в одной из передач ленинградского телевидения была приведена информация о рассекречивании в США тайны президентов, сведений о специальных хранилищах, где с конца сороковых х годов, дескать, находятся тела погибших пилотов НЛО. Означает ли это, что мы, безусловно, имеем дело с проявлениями инопланетного разума? Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, следует принять во внимание, что непонятным образом появляются и исчезают в поле нашего внимания не только экипажи летающих тарелок. Например, на севере Кении находится озеро Рудольфа. На нем есть остров энвай что на языке племени эль проживающего на берегах озера, означает «безвозвратный». Местные жители не селятся на этом острове, считая его проклятым местом. И надо сказать, у них есть на то определенные основание В 1935-м на озере работала экспедиция под руководством английского исследователя В. Фуша. На остров отправились два ее члена, Шефлис и Дайсон. Через пару дней они световыми сигналами сообщили, что у них все нормально. Это была последняя информация, полученная от новоявленных островитян. Когда на пятнадцатый день, обеспокоенные долгим отсутствием своих товарищей, на остров отправились еще трое членов экспедиции, они не нашли на острове ни малейших следов своих предшественников. Шефлис и Дайсон исчезли. Из Марсабита был вызван самолет, который в течение двух дней совершал облеты острова. Затем почти 200 местных жителей, соблазненных огромным вознаграждением, которое обещал Фуш, хотя бы за какие-то следы своих товарищей, буквально перевернули на острове каждый камень. Но и на этот раз не было обнаружено ровным счетом ничего. Со временем эта история стала забываться, и на острове поселилось несколько семей племени Эльмоло, спасавшихся здесь от набегов своих воинственных соседей и кочевников. Эльмола успешно своились на острове, иногда привозили на побережье рыбу, которую меняли на шкуры и молоко, иногда приглашали к себе в гости родственников. Но как-то эльмола с острова долго не показывались на берегу, и тогда из лоенгаалани туда послали плод. Прибывшие увидели совершенно пустую деревню. Нетронутые вещи лежали у потухшего костра, вместе с остатками успевшей разложиться рыбы. Где же люди? 30 жителей деревни. Опять никакого следа, даже намека, позволившего бы разгадать причину их исчезновения. Заброшенные хижины вот уже более 30 лет стоят на берегу, и никто больше не хочет селиться в них. Остров Безвозвратный стал прибежищем полностью одичавших коз. И подобные случаи не единичны. Иногда исчезновение людей происходят прямо на глазах у свидетелей. Советская Россия в номере от 23 марта 1983 года поместила информацию, подготовленную на основании публикаций агентств Франс-пресс, Рейтер и журнала Пари-матч. Она была посвящена истории Франка Фонтена, 19-летнего жителя парижского предместия Сержи Пантуас. Однажды утром Фонтен и его товарищи Жан-Пьер Приво и Соломон Дье загрузили свой пикап одеждой, которую они собирались продать на рынке. Франк сидел за рулем, а его друзья заканчивали погрузку, когда в утреннем небе появилось пятно яркого света, которое медленно и бесшумно скользило к земле, оставляя за собой светящийся наклонный след. «Это падает самолет, он сейчас разобьется, я поеду посмотрю, догоняйте меня!» крикнул Франк и двинулся на машине к обнесенной заборам электростанции, куда, как ему казалось, упадет самолет. Соломон бросился в дом за фотоаппаратом, но в нем, к сожалению, не оказалось пленки. Жан-Пьер направлялся в этот момент в дом за оставшимися вещами. Когда оба приятеля вновь появились на улице, то обнаружили, что в 200 метрах от них на дороге видна лишь задняя часть автомобиля, Передняя же часть вместе с кабиной была окутана ярко светящимся туманным шаром, а вокруг тают еще четыре маленьких шарика. Затем этот светящийся туман вытянулся в трубу, которая поднялась вверх и очень быстро исчезла в небе. Машина осталась, но Франка в ней не было. Прошло несколько дней, в течение которых и друзья, и полиция безуспешно прочесывали все окрестности. И вот ровно через неделю в дверь дома Соломона постучали – На пороге стоял Франк. Его первыми словами были «Что это ты вырядился в ночную пижаму? Ведь пять минут назад мы были готовы ехать на рынок». Всю троицу долго и с пристрастием допрашивали сначала в полиции, затем в прокуратуре, но обвинить друзей в какой-либо фальсификации событий оказалось невозможно. В судебных инстанциях дело закрыли, но к этому времени истории Франка Фонтена заинтересовались в группе изучения неопознанных аэрокосмических явлений. Сначала Франк не помнил абсолютно ничего из того, что с ним происходило в течение недели, пока его разыскивали. Потом к нему постепенно стала возвращаться память. «Мне не удается вспомнить конкретные детали», – рассказывал он. «Все происходит так, как будто я сплю и вижу сон». Он вспомнил, что когда доехал на машине до электростанции, у него заглох мотор. На капоте появился маленький светящийся шарик. Машина оказалась в тумане. Франк перестал что-либо видеть вокруг, у него защипало глаза и он заснул. «Очнулся я в лаборатории», – рассказывал он. «Это была комната с белыми стенами, похожая на учебную аудиторию. Там было много всяких машин, и я не могу сказать, для чего они предназначались. Всюду находились светящиеся циферблаты, я лежал». По словам Франка, В комнате находились какие-то светящиеся движущиеся шарики размером с апельсин. У него создалось впечатление, что разговаривали с ним, если не сами шарики, то некто через их посредства. Я проснулся и со мной начали разговаривать. Это очень умные, очень мудрые люди. Знаете, почему они не вступают в контакт с землянами? Они боятся, что их знания и наука будут использованы в дурных целях. Через некоторое время Франк очнулся на том же месте, где столь таинственно исчез. «Я подумал, что заснул на полчаса», – признался он. Вот тут самое время, как нам кажется, ответить не только на этот, но и на многие другие вопросы, накопившиеся у читателей по ходу всего повествования.